Это должно быть, пояснил он вдруг, какой-нибудь бывший характер шутовской, над которым все смеются и который сам позволяет над собой всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую, другим словом, не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, вот это самое, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрицы не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил подарками гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет пропивал. Сестрица же кормилась, как птица небесная.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 Мадемуазель Лебяткина, которая одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой писатель чувств, а потому пройду мимо. Но ее тотчас же подняли дрянные людишки насмех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве через какую-то благодетельницу она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания, играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в проферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой писатель чувств, но тут главная мечта. А Николай Всеволодович как нарочно еще более раздражал мечту. И вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадемуазель Лебяткиной с неожиданным уважением. Кириллов тут бывший. Чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек. Вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну так вот, этот Кириллов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился. Заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же вы думаете, он ему ответил?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 Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился ее содержание кажется, в довольно значительным ежегодным пенсионе, рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим все это с его стороны баловство, фантазии преждевременно уставшего человека, пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд присыщенного человека, с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее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 Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить не умно. Ну, пусть, наконец, чудачество. Но ведь более это уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит. Рассказчик вдруг оборвал, и повернулся было к Лебяткину. Но Варвара Петровна остановила его, она была... «В сильнейшей экзальтации. Вы кончили?» – спросила она. «Нет еще. Для полноты мне надо было, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна. Довольно. После. Остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!»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 И с сожалением, вижу, продолжаете ошибаться. Неужели? В чем это? Видите? А, впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович... О, как вам угодно. Я и сам устал. Благодарю вас. Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой и лицом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 Нет, это было нечто высшее чудачество. И, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о которой вы так метко упомянули. Одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович. И это было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета,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 Шер Степан Трофим шагнул был уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно. И если бы всегда подли Николя, отчасти пела уже Варвара Петровна, находился тихий, великий в смирении своем Горацио, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его. А демон иронии опять удивительное выражение, ваше, Степан Трофимович. Но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать. Но что же может сделать мать,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 И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все. О, люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда.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 Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которую Николя вдруг строго отвечает Кириллову? Я не смеюсь над нею. Высокий, святой ответ. Возвышенно, пробормотал Степан Трофимович.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 Преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что. Может быть, именно за то, что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович! Степан Трофимыч с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся.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 Они измучили даже нашу бедную просковью Иванну. А ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, прибавила на великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. Полноте, матушка, пробормотала та нехотя. А, по-моему, это бы все надо кончить. Слишком говорено.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 Мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год уж из-за границы он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет. Но знаю только что интересную особу,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 предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсионов, петь ему прямо в руки судом, Таким образом, добровольный дар Николая Всевладовича он принимает за дань. Можете себе представить? Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?